Она развернулась и выскочила за полок. Ведун пожал плечами, потянулся к винограду, запил его сытым сальным чаем, закусил грушей и двумя дольками дыни. Глазами съел бы все, но в живот снеги больше не помещалось, и он поднялся, вышел из комнаты. — Спасибо за угощение, все было очень вкусно. — Олег. Вернулась кудряшка. — Они не отдают мне деньги, и документы, и вещи, и сумку не отдают. Ну, скажи им, скажи немедленно. — Вы не отдаете ей вещи, — послушно повторил Середин. — Ты чего издеваешься? — зашипела Роксолана. — Скажи, чтобы отдали. — А смысл? Ты думаешь, нас отбивали у Аркаима? и везли через полмира для того, чтобы согреть нам ванну и отпустить на все четыре стороны? Я грешным делом понадеялся, что им нужен я один. Увы. Похоже, что твои глазки опять запали кому-то в душу. Так куда нам теперь, ребята? Поинтересовался он уже у монахов. Вы чисты, ответил один из них. Вы прошли омовение в священных водах и приняли освященную пищу. Вы чисты снаружи и изнутри. Вы достойны войти в благодатные стены Шамбалы. — Это здесь? — Нет. Монаш сложил руки на груди и поклонился. — Следуйте за мной. — Шамбала? — схватила Олега за руку раксалана Та самая? Неужели та самая? Ну разве это не сказка? Говорят, простой смертный не может туда войти. Жить в Шамбале способны только ламы, достигшие высшей степени просветления. Сложив руки на груди, ответил монах, продолжая семенить короткими шажками к статуе. Великий Бодхисаттава, прошедший путь просветленного, уже семьсот лет доказывает возможность постижения этой ступени, ни разу за все время пребывания в Шамбале, не выпив ни глотка воды и не вкусив ни кусочка пищи. Многие ламы пытались повторить его подвиг, уходя в Шамбалу и занимая место рядом с ним. Монах сочувственно вздохнул однако милостью своей великий бодхисаттова дозволяет и простым служителям честно идущим по пути истины посещать святое место созерцать его и выполнять его приказы все восемьсот лет олег вздохнул облегченно тогда он слишком молод чтобы оказаться кем то из моих знакомых есть и многие свидетельства «Чужеземец!» — недовольно покосился монах. «Вот Хисатва пребывает в Шамбале не меньше семи веков и все это время не принимает пищу». «Ну и что?» «На курорте в Швейцарии я тоже не ел целых два дня и ничего, не умер». «Так как нам надлежит туда вознестись? Тела-то мы уже очистили?» Дело осталось за глубокой медитацией. «Вы не готовы к полноценной медитации, чужеземцы?» — отрицательно покачал головой служитель просветленного. Обогнув статую, монах толкнул полок, быстро сбежал по открывшемуся за ней коридорчику с лестницей, распахнул дверь. Они оказались на каменной площадке, С одной стороны огороженной отвесной скальной стеной, с другой храмом, а с третьей, сложенным из крупных валунов высоким сараем с дощатой крышей. В сарае поблескивали свежей смазкой новенькие насосы с бензиновым приводом, покачивалось от порывов ветра с десяток железных бочек. А на самой площадке стоял... Самый обычный черный потрепанный вертолет. Что-то похожее на машины, с которыми Америка воевала во Вьетнаме. С длинным салоном и широкими сдвижными дверями. Ну, возможно, просто трофейный. Вьетнамцы ведь буддисты, значит, могли святому месту и подарить. Винт вертушки медленно закрутился, но пока еще с некоторой ленностью Словно и не собирался делать ничего существенного, а так с ветром играл. Двое монахов остались у двери, трое вместе с гостями забрались в салон. Винт крутился все быстрее и быстрее. Сперва начал шумно рубить воздух, потом заревел. Внезапно вокруг покатилась волна пыли и мелких камушков. Вертолет резко подпрыгнул отвалился назад, оказавшись над бездонным ущельем, потом развернулся носом вдоль от рога и стал набирать высоту, оставаясь практически на одном месте. Минута, другая, третья, десять минут. Скала справа от вертолета все уползала и уползала вниз. Слева, впереди, сзади, горы одна за другой обрывались, Превращаясь в остро заточенные ледяные пики, зубчатый горизонт уползал все дальше и дальше вдаль. «Шамбала!» Сложили ладони на груди монахи, поклонились вертолетному окну. Олег привстал, выглянул наружу. С губ невольно сорвалось восхищенное. «Ух ты!» «Что? Что там?» Вскочила кудряшка и тоже восторженно хлопнула в ладони. — Класс, Шамбала! На самой вершине горы стояла золотая статуя Шакиямуни, опустившего руки перед собой. Поза — Дхань Ямудра, глубокой медитации. Вокруг шло белое искрящееся кольцо диаметром около полусотни метров. Оно напоминало снег, но Олег сразу заподозрил в материале мрамор. Но самое невероятное, непостижимое, на этой дикой ледяной высоте вокруг мраморной площадки виднелось почти трехметровое кольцо живых цветов. Самых настоящих цветов. Это было совершенно ясно даже с 30 метров. Вертолет прошел мимо Шамбалы, обогнул одинокую скалу и стал резко снижаться на площадку за ней. Едва он коснулся лыжами, камня, к машине подбежали с десяток крупных плечистых ребят. Лысых, с татуировкой в виде иероглифа над лбом, суконных самгати. То есть, как принято считать у буддистов, в плащах. Правда... Одежда это тоже просто наматывалась куском поверх обычного футтарасанги. Меченные татуировкой поклонились обычным монахам, после чего выстроились в два ряда, образовав проход от машины к тропе шириной всего в метр, что вела от посадочной площадки к шамбале. Справа поднимался скальный клык, слева — Что находилось слева, лучше было и не думать. Олежка, я боюсь, вцепилась Роксалана в локоть Ведуна. Олежка, я не пойду. Великий бот не признает насилия смертные, вежливо сообщил ближний измеченных. Он просит вас воздержаться от него, как только можно. Десять плечистых послушников сложили ладони на груди и синхронно поклонились гостям. — Пошли! — тихо предложил Селядин и первым полез наружу Если будешь брыкаться и тебя понесут, получится хуже. А они понесут. Буддисты все психованные. Они смерти не признают им в пропасть прыгнуть что тебе стакан воды проглотить мама девушка продолжая держать его мертвой хваткой потянулась из салона следом на кой черт ты меня сюда затащил дурак безмозглый почему тебе дома не сиделась а, -а, -а олешка не отпускай меня миленький держи На горной вершине от холода на миг перехватило дыхание. Путников качнуло порывом ветра, и кудряшка вцепилась в ведуна уже двумя руками. «Господи, ну за что? Ну за что я связалась с этим идиотом? Ну за что ты свалил на меня этого полоумного?» Олег не ответил. Он с удивлением осознал, что ровная тропа, имеющая такую же ширину, как коридор в его квартире, может оказаться совершенно неодолимой. Ноги индивели от холода, неравномерные порывы ветра раскачивали его и девушку, пытались подтолкнуть, заставить поскользнуться. «Пожалуйста, смертный, просим вас!» — подступили сзади меченые. «Ой-ё-ё!» Олег все же заглянул в пропасть, невольно передернул плечами и решительно зашагал вперед по скользкому припорошенному снегом камню, стараясь держаться как можно ближе к скале. Роксолана отчаянно завизжала и просто поехала сзади, держась за локоть. ну тут всего метров триста. Какая ерунда!» к счастью над пропастью нависали только первые полсотни метров тропы дальше стало легче тропа повернула правее и вместо бездонной бездны в ста метрах внизу оказался ледяной карниз ну еще немножко роксалана ты не могла бы все же шевелить лапками тут якор не нужен мы не в море да Ответила что-то неразборчивая девушка и продолжала ехать дальше. Хорошо, вылочные сапожки скользкие, так что мешало она не сильно. Видун дотащил ее до конца тропы и замер, забыв про холод и ветер.